Глава 48. Конечно, сначала я убедилась, что Лису и Козявкину, пока не без сознания, никто не навредит. Переулок глухой, прохожих не видать, даже если кто-то сюда прямо сейчас идет. Парочка бывших подвальных сидельцев успеет очухаться. Особенно Козявкин. Он уже шевелит усами и хвостом, явно приходит в себя. На него, по всей видимости, дозировка нужна другая. Ну а я что? Ни о ноги в руки, собрала и нацепила все три слоя местных одежек. Лан Линь на закорке и бегом, чтобы этой пылинке ее лотосом по заднице надавали. Ну разве можно быть такой идиоткой? Даже возраст не оправдание. я в её годы дурой не была. Или была. Вот чёрт. Скорее всего, дитятка ещё играет и не осознаёт серьёзности ситуации. Её разговор с Сан Линьем — верх тупизны и недальновидности. Но, кажется, я понимаю, в чём тут дело. В том самом пресловутом лотосе Лан Линь знает, знает, как он действует на мужчин. Лис, между прочим, и в оригинальной дораме поначалу воспринимал её исключительно как врага, что не мешало ему в конце концов влюбиться настолько, что он пожертвовал собой ради её победы. Да, только вот странное дело, я так смотрю. Лотос этот белый всё чаще и чаще у Пылинки сбоит. Причём именно в отношении тех персонажей, с которыми я пообщалась поближе. Это же кажется неспроста. «На тебе твою невесту!» Завидев в конце одной из улочек знакомый силуэт... Я прибавила ходу и радостно стряхнула свою ношу в руки растерявшемуся Юань Шуаю. «Что с Ландлинь?» – перепугался домашний лис, подхватывая бесчувственную девушку на руки. «Понятия не имею», – нагло соврала я. «Уже собиралась домой, забежала в одну лавку, а на выходе обнаружила эту красоту без сознания прямо в пыли. Припадочная она у тебя, что ли?» «Сдай целителем. Пусть положат в лечебницу на недельку и обследуют всю. Но ну, я пошла, у меня еще дела. Позаботься о ней, не будь дураком». «Вот так выскочит в город и помрёт где-нибудь в переулке. Останешься без невесты». Я опять сбежала. Догонять меня лис не стал, да с пылинкой на руках он бы и не смог. А медведя, на моё счастье, поблизости видно не было. Тоже, вероятно, отошёл по каким-то своим делам. Очень просто в коленках, хотелось вернуться и посмотреть, как там дикий лис и его тигродракончик. Всё ли в порядке? Но усилием воли я этот порыв подавила. Потому как глупо спалиться не моё любимое занятие. Сан Линь после внезапного обморока будет на стороже, и наверняка зол. Только под горячую руку подвернуться не хватало. А жаль. Козявкин показал мне образ Гу Юн Женя, и ему этот человек раньше не был знаком. Это значит, что главзло только-только нашла моего лиса и предложила ему сотрудничество. По канону, в залог будущей верности, Сан Линь попросил помощи в расправе над семьей Мун, и Гу Юн Жень ему не отказал. «А в мои собственные планы по-прежнему входит подкорректировать процесс». Конечно, Лису я тоже постаралась вправить мозги, но что такое пара разговоров против многолетних мечтаний о мести? Вернувшись в академию, я наскоро показалась в лечебнице, проверила, как там мелкие выдувают шарики. Им было велено упражняться каждую свободную минутку, даже несмотря на выходной. Для поднятия энтузиазма как раз вчера научила подопечных делать пузырики разноцветными и устраивать что-то вроде поединков, сталкивая их и проверяя, чьи лопнет быстрее. Самое классное в таком противостоянии, для прочности пузыря не важна вложенная сила. Зато умелый контроль и сосредоточенность еще как рулят. Пацаны, а все пятеро моих учеников по странному стечению обстоятельств оказались мальчишками. Игру оценили, и теперь их было за уши не оттащить от поединков. Так что можно с чистой совестью бежать к себе и форсировать проект «Универсальная маскировка». А вот у моего домика меня поджидал сюрприз в виде Лан Линь. Так, мне это уже совсем не нравится. Особенно её хмурое выражение лица, от которого так и веет подозрительностью и верой во всемирные заговоры. В моей голове тут же заметались панические мысли. Я неправильно рассчитала дозу? Эта коза проснулась и притворилась бессознательной? Видела, как я снимаю маскировку? Да нет, бред. Когда это я в пропорциях ошибалась? Да и полевые испытания проводились. Или же основной удар пришёлся на Козявкина, умудрившегося вдохнуть большую часть препарата? Твою же мать!» А ведь точно, Лан Линь стояла чуть дальше, а ветер дул как раз с ее стороны. Да чтоб вас. Лан Линь осторожно спросила я, решив не оттягивать неизбежное и, наконец-то, приблизившись к ней. На всякий случай я состроила обычное презрительно-скорбное выражение лица и приготовилась все отрицать. Солнышко там тебе головку напекло, переволновалась, да и ханьфу слишком туго завязала. Вот от кислородного голодания и начало чудиться всякое. Шуай сказал, ты нашла меня без сознания? Поморщилась Ландлин, требовательно уставившись на меня. «А, то есть, моего эпичного появления она всё же не заметила? Или я зря накручиваю себя и мастерство так просто не потерять? Всё получилось как надо. Насколько крепко и долго она уснула? Скажите же мне уже». Вместо ответа я просто кивнула, напряжённо ожидая продолжения разговора. Следующая реплика пылинки непременно должна была пролить хоть немного света на ситуацию и подсказать, как действовать дальше. И удача мне улыбнулась». Девушка несколько обескураженно потерла лицо и подняла на меня непривычно растерянный взгляд. «А ты никого там больше не видела? И не знаешь, почему я уснула?» В другой ситуации я бы, может, даже пожалела дурёху, но сейчас на фоне напряжения, пережитого стресса и накатившего облегчения брякнула. «Пить надо меньше. Слышала я, что ты рисовое вино недавно достала в обход правил академии, но и подумать не могла, что среди бела дня его и выпьешь». «Положим о том, что у пылинки в домике хранится кувшин вина, я знала потому, что видела его вчера ночью, когда занималась ставшими уже привычными художествами на кое-чьей заднице. Но мало ли откуда я могла об этом услышать. Тут сплетнями никого не удивить. Я не пила, дело совсем в другом. Просто на меня напали и...» Тут же поддалась на провокацию она и осеклась под моим скептическим взглядом. «Ну да, ну да, напали. Но не навредили и ничего не взяли? Просто как же? Именно поэтому ты свернула в безлюдный переулок. Небось, не хотелось, чтобы в Академии кто-нибудь увидел? Это же надо додуматься. Ещё и пошла шататься по жаре. Совсем ума нет». Продолжал распаляться я, умело балансируя на грани привычного, истеричного поведения Дарамны Джейсин Джей Син, и всё же выплескивая на пылинку часть собственного негодования по поводу её чудом не случившейся глупой гибели. И чтобы окончательно сбить её со следа и отвести подозрения, добила». «И что в тебе Юань Шуай нашел?» «Не твое дело». Тут же вспыхнула Лан Линь, оскорбленно дернувшись. «Ты сама там что забыла? За Шуаем следила, да? Продолжаешь строить из себя жертву? Умело давишь на его благородство? Как же? Ах, ах, какая я несчастная брошенка! Будь счастлив, но обо мне позаботься! Думаешь, я поверю, что ты просто так оказалась на рынке? имея в виду, Шуай больше не твой, и что бы ты ни делала, к тебе не вернется». Выдав еще несколько тират в том же духе и добившись моих слез, она победно улыбнулась. А я что? Для условно хорошего, хоть и не блещущего сообразительностью человека, мне не жалко. К тому же не так уж сложно вызвать слезы облегчения от того, как удачно закончился разговор. «Да, кстати», — замелась вдруг Ланлинь, уже собравшись уходить, «тебе случайно не кажется, что кто-то из наших соучеников ведет себя странно и носит маскировку?» Я довольно натурально вытаращила глаза, малости фонарев от такого поворота. «Все же ищет своего интернетного оппонента среди ближайшего окружения?» И связала пузырь на моей голове с запиской. Хм, не так глупа, как кажется. «Странно», — переспросила я, не став прятать одолевшую меня некоторую растерянность. «Ну, может, интуитивно чувствуешь что-то неправильное, не в его характере или еще что?» Совсем путанно принялась объяснять Ланлинь. «Да, Шуай, как только ты появилась здесь, так и изменился», — выпалила я, возвращаясь к привычной роли. На что полинка лишь слегка поморщилась и кивнула в такт своим мыслям. «Действительно, что ему тут делать?» – проворчала она себе под нос. «Ну, держись, скептик Гу Юн Жень. Уж здесь я тебя точно одолею. Не поможет никакая маскировка». И больше не глядя на меня, поспешила уйти.